Откуда у вождя резинка? Денег на магазин нет? Чтобы кто ему дал? Я не видел. У дамочки из Красного Креста не просит? Ну и я следил, наблюдал. Да, на, погляди. Он встал на колени, поднял край моего покрывала и посветил под кроватью. Ну как? Могу спорить? Он эти кусочки по тысяче раз жевал. Это развесерило МакМёрфи. Он посмотрел и засмеялся. Санитар поднял пакет, встряхнул, и они ещё посмеялись. Санитар сказал МакМёрфи: "Спокойной ночи", загнул верхушку пакета, как будто там был завтрак, и ушёл куда-то прятать его на потом. Вождь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 Я не выдержал, прыснул и сразу испугался, что рассмеюсь и не смогу остановиться. Но тут МакМёрфи вскочил с кровати, стал рыться в тумбочке, и я замер. Я стиснул зубы. Я не знал, что мне теперь делать. Давным-давно люди не слышали от меня ничего, кроме рёва и кряхтения. Он захлопнул тумбочку с таким грохотом, словно это была дверца топки. Он сказал «На, вождь!» И что-то упало на мою кровать, маленькая, размером с ящерицу или змейку. Лучше фруктовый ничего пока нет. Выиграл у Сканлона в расшиша и залез в постель.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 Получилось не очень хорошо, потому что горло у меня пересохло и язык скрепел. Он сказал, что я маленько разучился и захохотал. Я хотел засмеяться вместе с ним, но вместо этого заревещал как молодой петушок, когда он хочет закукарекать. Похоже было больше на плач, чем на смех.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 Но в голову приходило только такое, о чём не скажешь, потому что на словах получается неправильно. Поняв, что я ничего не скажу, он закинул руки за голову и заговорил сам. Знаешь, Вождь, мне вспомнилось, как я работал на Уилламите. Собирал бабы под юдженем, считал, что мне ужасно повезло. Это было в начале 30-х годов. И мало кому из ребят удавалось устроиться на работу. А меня взяли. Доказал бобовому начальнику, что могу собирать быстро и чисто, не хуже любого взрослого. В общем, я был один мальчишка на всём поле, а вокруг взрослые. Разок другой попробовал с ними заговорить, но вижу, не слушают. Какой-то там Рыжий, тощий сопляк. И замолчал. Разозлился на них, не слушают. И молчал, как рыба, все четыре недели, что там работал. А все рядом. Слушаю, как они треплются про какого-нибудь дядю своего или брательника. А если кто на работу не вышел, про него сплетничают. Четыре недели и рта не раскрыл. По-моему, они и забыли, что я умею разговаривать с старыми пни. Терплю. А напоследок дал им жизни. Рассказал, какие они козлы. Каждому рассказал, как приятель поливал его за глаза. Вот тут они меня слушали. У. -у, -у. Потом все перегрызлись между собой и такую подняли вонь, что я лишился премии. Мне добавляли полцента за кило за то, что ни одного дня не пропускаю. В городе обо мне и так шла плохая слава, и бабовый начальник решил, что перегрызлись из-за меня, хотя доказать ничего не мог. Я и его понёс. Так что через длинный свой язык пострадал, наверное, долларов на 20. Но стоило того. Он посмеялся ещё, вспоминая эту историю, потом повернул голову на подушке и посмотрел на меня. Скажи вошьть. Ты тоже своего дня дожидаешься, чтобы им залепить? Нет, ответил я. Не могу. Не можешь сказать им пару ласковых? Это легче, чем ты думаешь. Ты гораздо больше меня и крепче, промямлил я. Как так? не понял Вошь. Мне удалось немного смочить горло слюной. Ты больше меня и крепче. Ты можешь. Я? Шутишь, что ли? Чёрт, да ведь ты на голову выше любого отделения. Ты тут любого разделаешь по дарех, точно тебе говорю. Нет, я слишком маленький. Я был большим, а теперь нет. Ты в два раза больше меня. Э, да ты спятил, что ли? Я, когда пришёл сюда первым делом тебя увидел в кресле, здоровый чёрт, как гора. Слышишь? Я жил на пламате в Техасе и в клохоме и под галопом. И там, и сям, и честное слово такого здорового индейца, как ты, никогда не видел. «Я из ущелья Колумбии», — сказал я. А он ждал, что я скажу дальше. Мой папа был вождь, и его звали Ти-А-Меллатуна. Это значит «самая высокая сосна на горе» а мы жили не на горе да он большой был пока я был мальчиком мать стала в два раза больше его похоже мать твоя была слон сколько же в ней было о большая большая я спрашиваю сколько в ней было росту росту малый тогда на ярмарке посмотрел на неё и сказал Метр семьдесят пять и шестьдесят четыре кило, но это потому, что он ее только увидел. Она становилась все больше и больше. Ну, насколько же больше? Больше, чем мы с папой вместе. Вот так взяла и начала расти, а? Что-то новенькое отродясь не слышал, чтобы с индианками такое творилось. Она была не индианка. Она была городская из Далс-Сити. И фамилия ее? Бромдон. Ага, понял. Погоди минуту. Он задумывается, потом говорит. Когда городская выходит за индейца, она опускается до него. Так? Ага, кажется, понял. Нет. Он не только из-за неё стал маленьким. Все его обрабатывали, потому что он был большой, не поддавался и делал то, что ему хотелось. Они все его обрабатывали, как тебя обрабатывают. Ложь. Кто они? Вдруг серьёзным тихим голосом спросил он: "Комбинат? Он много лет обрабатывал папух. Папа был такой большой, что даже боролся с ними. Они хотели инспектировать наши дома. Они хотели отобрать водопад. Они даже изнутри племени обрабатывали папух. В городе его били в переулках, а один раз Остригли. «У-у-у, комбинат большой, большой!» Папа долго боролся, но мать сделала его маленьким, и он уже не мог бороться. Сдался. МакМёрфи молчал, потом приподнялся на локте, снова посмотрел на меня и спросил, зачем его били в переулках. А я объяснил, хотели показать, что его ждёт. Пока только для начала, если не подпишут документы, по которым всё отдаёт правительству. А что велели отдать правительству? Всё. Племя, посёлок Водопад. Теперь вспомнил. Ты говоришь про Водопад, где индейцы били острогой лосося, ага но мне сдаётся, племени заплатили громадные деньги. Это и ему так сказали. Он сказал, сколько вы заплатите за то, как человек живёт. Сказал, сколько заплатите человеку за то, что он это он. Белые не поняли, и наши тоже. Они стояли перед дверью, держали свои чеки и спрашивали у него, что им теперь делать? Просили куда-нибудь вложить для них деньги или купить ферму или сказать, куда с этими деньгами деться. Но он уже был маленький и пьяный. Комбинат сладил с ним. Он всех побеждает. И тебя победит. Не могут они допустить, чтобы гулял по свету такой большой, как папа, если он не ихний. Ты же понимаешь? Кажется, да. Вот почему нельзя было разбивать окно. Теперь они видят, что ты большой. Теперь они должны тебя обломать как мустанга, а? Нет, нет, слушай. Они тебя не так обламывают. Они так заходят, что ты сопротивляться не сможешь. В тебя вставляют всякие штуки тебе внутрь. Смякнут, что вырастешь большой и сразу за работу вставлять свои поганые машинки, пока ты маленький, вставляют, вставляют, вставляют и ты готов. Не горячись, Пшш. а будешь воевать за пруд куда следует. Спокойно, спокойно, вождь, погоди минутку.